Обратный путь до Коуд-Лейка как-то совсем незаметно прошёл. Посадка на базе, дозаправка, взлёт. Я даже отдыхать там не стал. Просто прихватил пару сэндвичей и сок и в полёте перекусил. Даже ветер был почти что попутным, так что добрался я до дома быстрее, чем рассчитывал. Чем ещё занимался в полёте? Думал всё время. Причём не про Люси и Пикета, потому что с ними всё ясно. А про те самые пикапы. Всё они у меня в голове никак не укладывались. Может, и зря мы их тогда отпустили, надо было гнать до конца. Но всё же они нас бы к своей базе не привели, как мне кажется. Какую опасность может представлять их база? Если просто оценить их силы, то никакую. Но зачем она вообще им нужна? Как-то напрягает это всё, на ум приходит только некая большая диверсия. А что за диверсию у нас можно учинить на местности, плоской как с т у л где даже не спрячешься, где нет ключевых мостов, нет плотин, только хаски Energy? Кстати, вот если что-то взорвать там, т у да, это будет большой-большой проблемой. Особенно если взорвать всерьёз. Может быть так, что один из грузовиков заполнен под крышу тротилом, нет? Может. Другое дело, насколько р е а л ь н о такая диверсия. Охрана на нефтяном объекте есть, как я понимаю. Только не знаю, какая. И что там могут противопоставить, например, просто несущемуся грузовику со взрывчаткой? Опять же, не знаю, не был я там. Не я занимаюсь охраной. Но вот тех, кто занимается, в общем-то, надо предупредить бы. Ладно, что делать мне, если меня и дальше будет именно Люси разыскивать? Не свинство со стороны Пикета и самой Люси, к слову. Довольно-таки свинство, да. Я даже полагаю, что делается это для того, чтобы вывести меня из равновесия и заставить совершать глупости. Какую глупость я могу сотворить? Вообще-то выбор необыкновенно обширен. Но делается это всё, скорее всего, именно для того, чтобы я продолжал переговоры с Пикетом и теми, кто над ними, в Баффало. Вроде как на нейтральной территории. Хотя в реальности никакой там нейтральности и в помине нет. Вайоминг, как ни к а б е н с и но подчиниться федералам. Чтобы я старался все эти разговоры как можно дальше от Насти вести. И что дальше? Дальше меня и похитить можно, если честно. Причем без всякого труда, особенно если я и дальше буду прилетать один. Или вообще не прилетать. Сказать «тебе надо, ты летай». В Коуд-Лейк, Да. А как в Колплейке отнесутся к визитам федералов? А ч е р т его знает. Я бы плохо отнёсся. Или всё же нет. А пожалуй, что и нет, потому что агентов у них там и вправду много должно быть. Так что проще иметь возможность говорить напрямую, чем не говорить. Так не летать мне больше в Баффало. А пожалуй, что и не надо. Надо с базы в Грэнс-Фоллс установить связь, и пусть передадут Пикетту приглашение ездить в гости самостоятельно, вместе с учёными. А если с Люси прилетит, да и хрен с ним. Фоксбет легко и плавно зашёл на полосу, мягко коснулся бетона и неторопливо подкатил к своему ангару. Всё, я дома. Ещё и стемнеть-то толком не успело, так что я спокойно смогу посидеть в кресле с книгой перед сном. Едва я выбрался из кабины, планшет несколько раз звякнул сигналом входящих сообщений. Накопилось, пока улетал. Пролистал быстро, ничего срочного. Разве что Настя сообщила, что она на аут с девочками. У неё уже подруги появились, чему я очень рад. А пошли они в таком случае в бар ресторана лодочного клуба. Они всегда там собираются. Ну и хорошо, хоть не скучает. В ангаре нашего таск-форса служба неслась должным образом. Четверть людей была на месте. За старшего сегодня остался и в п р е н о прошлом служивший в береговой охране где-то далеко на севере страны, на какой-то базе в Харрингтон-Харбор, которой в этой реальности не было. В своей реальности он провалился в насосной возле причала на базе, а здесь появился в подвале какого-то дома, в котором в спальнях лежало четыре трупа. К счастью, трупам не понадобился заправленный под пробку грузовик в гараже и сразу несколько ружей. Так что Ив сумел прорваться сюда, в Альберту, услышав радио. Прино был среднего роста, плечист, большой любитель спортзала. У себя я поставил его командовать отделением, и пока он выглядел вполне компетентным. Общался он больше с Люзелем, таким же Квебецким, как и он сам. «Без происшествий!» — доложил он, когда я вошёл в ангар. «С машинами закончили? Сегодня утром!» «Хорошо, тогда мы практически готовы к выходу. м н е есть неделя, чтобы подтянуть экипаж и разведывательной машины и машины связи, провести боевое слаживание в подразделении и и И затем мы можем приступить к своей главной обязанности — уничтожению банд. Все, пора, мы готовы. Я это почти физически чувствую. п о ш ё л в дальний угол ангара, где стояла свежепокрашенная разведывательная машина. Залез внутрь и огляделся. Плотно так оборудование сзади встало. Но все же места для операторов вполне достаточно. И на личную экипировку хватит, и на боекомплект. Потому что в дальних рейдах все лучше вести на себе. Всё, что может понадобиться в случае совершенно любых неприятностей. Нет, эти инкассы — не бронетранспортеры. Конечно, это всё же мрапы, то есть бронемашины с пулемётом на турели, да ещё и коммерческие. Но по сравнению с теми геликами, что были у других, это просто нечто. Я вылез из разведывательного автомобиля и вскарабкался на место водителя. Чуть-чуть странно, тут с и д е н ь я подвешены к вертикальным трубам, и сидушки откидываются. Так что на месте водителя можно просто ходить, как в комнате, разве что пригибаясь. Толстенные стойки, толстенные же бронестёкла, сзади три сидения, перед ними платформа с электроприводом, на которой будет стоять стрелок. Эта машина вооружена Марк-19, к слову. Спрыгнул с высокой подножки на бетон, направился к штабной. Вот в ней я и поеду, получается. Командир должен быть ближе к связи. Отделение управления у нас как раз состоит из штабной, разведывательной и одной вооружённой машины. Вооружённой в экипаже будут те, кто уже в деле проверен. Это и личная гвардия, и резерв на все случаи. Роб, Бобби Джо, Клод Алекс, за рулём Марио. Отправимся сразу в Монтану, потому что проблема с бандами в окрестностях Анклава практически решена с помощью наблюдения с воздуха. Слишком плоская и открытая местность. Слишком затруднены пути отхода. И слишком велики силы даже нашего небольшого анклава для обычной банды. Те, кто создавал здесь проблемы раньше, откочевали куда-то ещё. В районе треугольника наших городов теперь тихо и достаточно спокойно. Даже боёв никаких не было, потому что у бандитов хватало ума сообразить. Если над тобой крутится самолёт, то тебя заметили. А если заметили, то уже ждут. Комплекты запчастей для машин подготовили, интересно? Проблема в том, что мы про эти ЛАПВ знаем мало. Соответственно, никакой статистики по их надёжности не имеем. К счастью, все эти броневики построены на шасси фордовских пикапов, так что запчасти есть. Но их надо получить со склада в требуемом количестве, что я приказал сделать Рите, который у нас теперь за зампотыла отряда. Но вот проверить выполнение не получилось. Был в отъезде. Ладно, остальное всё на завтра, когда личный состав на службе будет. А пока домой. Пока меня не было, дождь прошёл, похоже. По лобовому стеклу пикапа заметил. Брызнула вода, щ е т к и несколько раз махнули по стеклу. По территории базы проехал, мазнув по мне лучами фар, патрульный дживаген с пулемётом. А так уже тишина. Большинство народу по домам разъехалось. На КПП проверили документы и выпустили меня за территорию базы. А дальше дорога потянулась между берёз, вида совершенно ностальгического. Вылетая средняя полоса России. Не отличить, если к городкам и машинам не приглядываться. Пейзаж здесь тихий, спокойный до полного убаюкивания. Даже странно думать о том, что на самом деле произошло и происходит в этом мире. Не совмещаются картинки никак. Если бы была возможность просто жить здесь, не думая обо всех проблемах. Только вроде бы расслабились, начали жить как нормальные люди, и принесло Пикета и всё то, что за Пикетом стоит. п р о п а д е н у пропадом. Впереди показались не слишком яркие огни Коут-Лейка, той части, что город. И здесь вроде бы нормальная жизнь с виду, пока нормальная. Потому что потенциальные проблемы с федералами никто не отменял. А так, да, люди на улицах, машины, свет в окнах, жизнь как жизнь. Человек вообще быстро приспосабливается ко всему, строит вокруг себя привычный мир. Даже в Иглигорске со всем убожеством тамошней послевоенной жизни в глазах человека из 2000-го, Даже там сумели наладить некий комфорт. А здесь это вообще проще простого. Правда, всё же одна примета времени осталась. Некоторые дома заперты и помечены краской. Почему? Да понятно, почему. От трупного запаха внутри не избавились до сих пор. Где-то он выветрился, где-то надо полы перестилать, чтобы он исчез окончательно. Там с трупов натекло. Мы по таким домам успели проехаться, насверлили везде дырок, чтобы свет в самые тёмные закоулки попадал. Так что в городе твари хотя бы теперь не заводятся. Но всё равно где-то что-то иногда случается. Хорошо, что отсюда до ближайших мутных пятен очень далеко, сотни километров. Альберта в этих краях населена всегда не густо была. Да и место само без истории практически. И что особенно важно, бескровавый. Фермерский край. Разве что Форт Макмюррей, успели загадить бандиты. Теперь там и т в а р и хватает. За городом я почувствовал что-то. Прямо в лесу в темноте. Поэтому сразу и не остановился, проехал чуть дальше. Какая-то тварь. Отписал в полицию города, дал координаты. Должны выехать разобраться. Наврал, правда, что видел что-то. На самом деле я ни шиша не видел, только почувствовал. Но это уже не важно. Вот и прибрежная часть города. Всё те же огни, машины. Увидел Либерти н а с т и на стоянке возле клуба. Девушки развлекаются. Ну, я и рад за неё, если честно. Она как-то немного с трудом здесь осваивалась, но сейчас вроде наладилась. Да и её английский стал куда лучше. Практика — великое дело. Опять же, нормальная жизнь. Почти. Пикап задом въехал на подъездную дорожку гаража, двигатель заглох. Дом встретил темнотой и тишиной. А заодно и запахом чего-то из печёного с корицей. И правда, на барной стойке в кухне нашёл накрытый яблочный пирог. Четвертинки в нём не хватало. А так он был совсем свежий. Даже чуть тёплый ещё. Настя успела, похоже, после работы его испечь. Достал планшет, натыкал ей «я дома», потом полез в холодильник проверить, есть ли молоко. Молоко было. То есть жизнь на сегодня совсем удалась. Вроде бы так. А Пикет пусть сюда прилетает, верно? Пусть даже с Люси. Хрен бы с ней. Как-то оправдаюсь. Вот такое я принял волевое решение. Окончательное.